Глава 19 Директор Иноуэ Сато буравила взглядом Лэнгдона и переваривала новую информацию. «Преступник велел вам открыть древний портал. И что прикажете с этим делать, профессор?» Лэнгдон беспомощно пожал плечами. Его опять мутило, и он старался не смотреть на отрезанную руку друга. «Именно так». Я должен открыть древний портал, спрятанный где-то в этом здании. Я ответил, что знать не знаю ни о каком портале. Тогда с чего он взял, что вы сумеете его найти? Ясно же, он спятил. Еще он сказал, что Питер укажет путь. Лэнгдон посмотрел на вытянутый палец Питера и содрогнулся при мысли о садистской игре слов. Питер укажет путь. Профессор уже посмотрел, куда указывал палец. На купол. Портал наверху. Безумие. О моем приезде в Вашингтон знает только один человек, сказал Лэнгдон. Тот, кто мне звонил. Стало быть вас извести, Лонже. Рекомендую... Мои источники не ваше дело, перебила его Сата. «В настоящий момент моя первейшая задача — сотрудничать с этим человеком, и вы единственный, кто может раздобыть для него желаемое». «А моя первейшая задача — найти друга», — раздраженно ответил Лэнгдон. Сато вздохнула, явно теряя терпение. «Если мы хотим найти Питера Соломона, то у нас может быть только один план действий, профессор». Выполнить требование человека, которому известно его местонахождение. Сата посмотрел на часы. «Время идет. Надо как можно скорее выполнить требования преступника». «Что?» — изумленно спросил Лэндон. «Вы предлагаете найти и открыть древний портал?» «Нет никакого портала, директор Сата. Он ненормальный». Она приблизилась к профессору вплотную. «Позвольте заметить, сегодня утром ваш ненормальный ловко обманул двух относительно неглупых людей». Она перевела взгляд с Лэнгдона на Андерсона. «Грань между безумием и гениальностью очень тонка. Рекомендую проявить немного уважения к этому человеку». «Он отрезал руку моему другу». «Вот именно». Вряд ли это поступок неуверенного в своих действиях человека. Больше того, профессор, он твердо убежден, что вы можете ему помочь. Он заманил вас в Вашингтон, для этого у него должна быть веская причина. Питер якобы сказал ему, что я могу открыть портал. Вот и вся причина, — возразил Лэндон. И зачем Питеру было лгать? Уверен, он ничего подобного не говорил. А если и сказал, то под давлением. Он был растерян или напуган? Верно. Называется допрос с пристрастием. Весьма эффективный метод, между прочим. Едва ли мистер Соломон стал болгать. Сата говорила тоном человека, не понаслышке знающего о таких допросах. Он объяснил, почему Питер назвал именно вас? Лэнгдон покачал головой. «Профессор, судя по вашей репутации, у вас с Питером много общих интересов. Тайны, эзотерика, мистицизм и прочее. За время вашего знакомства он ни разу не говорил о каком-нибудь тайном Вашингтонском портале». Лэнгдон не мог поверить, что этот вопрос задает ему высокопоставленный сотрудник ЦРУ. «Никогда». «Мы с Питером беседовали о многих загадочных явлениях, но, поверьте, я бы посоветовал ему обратиться к врачу, упомяне он какой-нибудь древний портал, тем более ведущий к мистериям древности». Сатана насторожилась. «Простите, так этот человек уточнил, куда именно ведет портал?» «Да, хотя в этом не было нужды», — Лэнгдон указал на руку. Рука мистерии — торжественное приглашение пройти сквозь мистические врата и познать древнюю мудрость, так называемые мистерии древности, или утраченную мудрость всех времен. Значит, вы все-таки имеете представление о том, что за тайна здесь якобы скрыта. Эта тайна известна многим историкам. Тогда с чего вы взяли, что портал не существует? «При всем уважении, мэм, полагаю, вы слышали о фонтане Вечной Молодости и о Шангрила, но это еще не значит, что они есть на самом деле!» Их перебил громкий треск Андерсоновской рации. «Шеф?» Андерсон рванул рацию с пояса. «Слушаю. Сэр, мы обыскали всю территорию и не нашли никого, кто бы соответствовал описанию. Какие будут распоряжения?» Андерсон украдкой поглядел на Сата, ожидая упреков, Но той словно было все равно. Он отошел от директора СБ и Лэнгдона, что-то тихо бормоча в рацию. Сата не сводила глаз профессора. «Хотите сказать тайна, сокрытая в Вашингтоне, вымысел?» Лэнгдон кивнул. «Очень старый миф. Легенда о мистериях древности даже старше христианства. Ей несколько тысяч лет». И о ней до сих пор помнят, как и о многих других чудесах. Лэнгдон частенько напоминал студентам, что в большинстве современных религий есть история, не выдерживающие научной проверки. От Моисея, перед которым расступилось Красное море, до Джозефа Смита, при помощи волшебных очков, переведшего книгу Мормона с золотых пластин, найденных на севере штата Нью-Йорк. Широкое признание какой-либо идеи еще не говорит о ее реалистичности. Понятно. Но и что собой представляют эти мистерии древности? Лэнгдон вздохнул. Пара недель найдется. Если коротко, мистерии древности — это собрание тайных знаний, накопленных в давние времена. Здесь есть любопытный аспект. Тайные знания якобы наделяют допущенных к ним сверхъестественной силой, дремлющей в человеке. Адепты давали клятву о неразглашении этой мудрости, поскольку она якобы обладает огромной силой и опасна для непосвященных. Почему? А почему мы прячем от детей спички? В умелых руках огонь дарит свет, в неумелых несет разрушение. Сата сняла очки, И внимательно посмотрела на Лэнгдона. Как по-вашему, профессор? Информация о такой силы действительно существует? Роберт не знал, как лучше ответить. Мистерии древности представляли собой величайший парадокс в области научных исследований Лэнгдона. Любой мистический культ основывается на идее, что существует некая тайная мудрость, Способные наделить человека сверхъестественной, почти божественной силой. К примеру, с помощью карт Таро и книги перемен можно научиться предсказывать будущее. Философский камень якобы дарит бессмертие, действенные магические заклинания известны последователям Викки. Список продолжается до бесконечности. Как исследователь, Лэнгдон не отрицал исторического наследия этих культов. Огромное количество документов и произведений искусства действительно указывало на существование некой тайной мудрости, скрытой в аллегориях, мифах и символах, дабы только посвященные могли воспользоваться ее силой. Но Лэнгдон, реалист и скептик, в это не верил. «Вообще-то я скептик», — сказал он Сато. «Ни разу в жизни я и не встречал подтверждений тому, что мистерии древности не просто легенда, Неповторяющийся мифологический архетип. Сдается, если бы люди действительно могли творить чудеса, на то были бы доказательства. Пока же история не предоставила нам ни одного человека со сверхъестественными способностями. Сата приподняла брови. «Тут я с вами не соглашусь», — Лэнгдон помедлил. «В самом деле...» Для многих верующих такие люди-боги существовали, и самый известный из них — Иисус. Надо признать, немало образованных людей верят в чудотворную мудрость, но я не из их числа. «А Питер Соломон?» — спросил Асато, покосившись на отрезанную руку. Лэндон этого сделать не смог. «Соломоны всегда питали страсть» ко всему древнему и таинственному. «Это значит, да?» «Уверяю вас, даже если Питер Соломон верит в существование мистерий древности, он вряд ли считает, что к ним ведет некий древний портал. В отличие от своего похитителя, Питер знает толк в метафорах и символизме». Сата кивнула. «По-вашему, портал — это метафора?» «Конечно», — ответил Лэнгдон. «И очень распространенная». Волшебный портал, сквозь который необходимо пройти, чтобы стать просвещенным. Порталы, двери, ворота обычно символизируют ритуал посвящения. Искать такой портал на земле — все равно, что пытаться найти райские врата. Сатана на секунду задумалась. Однако похититель мистера Соломона уверен, что вы можете открыть реально существующий портал. Лэнгдон вздохнул. Он допустил обычную для фанатиков ошибку. Перепутал метафору с реальностью. Точно так же начинающие алхимики напрасно бились над превращением свинца в золото, не понимая, что это метафора открытия истинных человеческих возможностей. Серый, невежественный разум превращается в просветленный. Сато указала на руку. «Если преступник хочет...» «Чтобы вы открыли портал? Почему он просто не скажет вам, где его найти? К чему весь этот театр? Зачем татуированная рука?» Лэнгдон и сам задавался этим вопросом, и ответ был удручающий. «По-видимому, похититель высокообразован, хотя и неуравновешен психически». Рука мистерии — священное приглашение, которое необходимо вручать в священном месте. Сата прищурилась. — Это ротонда Капитолия, профессор, а не какое-нибудь святилище. — Вообще-то, мэм, — сказал Лэнгдон, — историки бы с вами не согласились. В эту минуту Триждан сидела перед мерцающей плазменной стеной, и заканчивала работу над пауком, вводя в строку поиска пять ключевых фраз. Пустая трата времени. Без особого оптимизма она запустила паука и начала интернет-рыбалку. В поисках точного совпадения ключевые фразы с головокружительной скоростью сравнивались с текстами по всему миру. Триш, разумеется, было интересно, зачем все это нужно, Однако она уже привыкла к тому, что Соломоны никогда ничего не объясняли.